С утра успел побегать, искупаться в море, принять душ. А восточная прелестница все еще сладко спит, наплевав на обязанности телохранителя. — Какой метод избрать для побудки? — Выбираю самый нежный. Заслужила. Бодрящий аромат заставлять девушку приоткрыть глаза. — О, Боже! — Выпей кофе, Сюзанна. — Спасибо. Целомудренно накинув простыню, присаживается, постепенно сосредотачиваясь, изгоняя остатки сна. — Так. Вспомнила вчерашнее. — Серж? — Да. — Оценивает бодрый вид. — Ты давно проснулся? — Уже сделал зарядку, поплавал и принял душ. — У тебя два часа до отъезда, Сьюзи. — Я... — Себя чувствую, как вынута из стиральной машины кошка. А ты делаешь зарядку. Серж, а ты вообще человек? — Подаю чашечку кофе на блюдечке. Девушка делает блоток. О, замечательно, спасибо. — На здоровье, дорогая. Кстати, на кухне готовы прекрасные бутерброды. Или сначала душ? — Наверное, все-таки душ. Протягиваю предусмотрительно захваченный банный халат, забирая чашечку. Встаю, деликатно отворачиваюсь. — Тебе так надоело мое тело? — Ну что ты, Сюзанна? Просто опасаюсь, что не сдержу свои здоровые инстинкты, и мы замечательно проведем еще пару часов. Резко поворачиваюсь. — Ты к этому готова, сладкая? Выждав секунду, меняю хищно заинтересованный взгляд на обычный и по-доброму улыбаюсь. — Сьюзи, иди в душ. Твердый кулачок легонько бьет в грудь. — Гадкий, отвратительный тип, маньяк сумасшедший. Контрастный душ привел сержантессу в относительную норму и пробудил аппетит. Пирамида бутербродиков с семгой тает на глазах. Сэрша, я сильно орала. что за вульгарное выражение? Мила, культурная девушка. Сержант Киб, между прочим, и орала. Страстно выражала свои чувства. Вот и более точное определение. Когда-нибудь я не сдержусь и убью тебя за все издевательства. Над бедной девушкой? Сьюзи. А кто тебе тогда доставить такое удовольствие? Переживу как-нибудь. Это ты сейчас так думаешь. Поверь, через неделю мысли о могут измениться. Сомневаюсь. Я как и никогда близка к решению уйти в монастырь. А как же будущие лейтенантские погоны? Очень заинтересованный взгляд. Трогаю мочку уха. Упираю указательный палец в стол, многозначительно киваю. Продолжаю вслух. Относительно звукового сопровождения нашей волшебной ночи любви, тебе лучше уточнить у шефа. М да, ты прав. Где мои вещи? Пеньюар и халат в шкафу, дорогая. В электромобильчике Сюзанна тщательно скрывает недовольство. Уверен, что знаю причину. Ольгерт отказался стирать запись. Впрочем, настроение девушки повышается, когда у стойки регистратуры производится сброс остатков средств с карт на банковские счета. — Так, а мои куда? — Весьма непрофессиональное упущение. — Сэр! Леди, будьте добры, на банковский счет, мисс венсон Подкрепляю многозначительной улыбкой. Легкое движение, брови красавицы дежурной, непроницаемый взгляд на Сюзанну. Везет же некоторым. Транзакция. На улице Сьюзи придерживает за руку. Серж, я все верну до единицы. Оставь, Сюзанна. Считая это подарком и авансом за заботу о моей драгоценной жизни. Ты еще помнишь, что мне может понадобиться верная напарница?» Длинные тонкие пальцы утвердительно сжимают бицепс. Серебристый комфортабельный минивэн с тонированными стеклами сначала завозит нас в технопарк. Неотличимый от других ворота, обычный на вид ангар – Внутри же уютный и сильный офис Киба. Проверка удостоверений. Проходим под стационарным учетником. Эмулятор на поясе работает безупречно. Получение особой кибовской полевой формы. Интересно размещение знаков различия. Полоска на нагрудном кармане и такая же, но защитного цвета на кепи. Легкие, дышащие берцы. Камуфлирована сумка, белье, туалетные принадлежности, ремень, кобура. В бытовой комнате отглаживаем форму. По очереди скрываемся за широмой для переодевания. Объемные коробки для личных вещей. Гражданская одежда будет отправлена агентом домой. Останавливаясь в раздумьях. Сержант правильно понимает затруднение. Серж... Клади вещи ко мне. Спасибо, Сюзанна. Оружейная комната. Новенький Браунинг, электронная запись в удостоверении. Запасная обойма, патроны. Тщательно чищу, смазываю машинку смерти. Проверяю работу механизма. Спуск мягкий, хорошо. Ольгерт отправился по своим делам. Мы с Сюзанной перекусываем в кафетерии. «У тебя нет дома, Серж?» «Да, Сьюзи. У тебя не возникнет семейных проблем из-за моих вещей?» «Ценю твою деликатность. Нет, Серж, мне никто не устроит сцену ревности. Я живу одна. Сочувствую. Плохо возвращаться домой, когда тебя никто не ждет. Невеселая усмешка в ответ». Появляется целеустремленный Ольгерд, а в руках у него, кстати, весьма характерная сумка. Портативный вычислитель, не иначе. Готовы? Да, сэр. Поехали. Несколько часов пути, подзапущенная гравийка на заключительном этапе, ворота небольшой воинской части. Казарма, столовая, автопарк, караульное помещение. Домики для специальных гостей. Судя по аэрофотоснимкам, бывший российский арсенал в милях в десяти на северо-запад. Ветер, кстати, в ту сторону, что не может не радовать. «Сюзанна, после обеда забираешь сержа на тесты и анализы. Машину получаешь в парке. Отправляйтесь на седьмую базу. Помнишь где?» «Да, шеф». — Вот карта, на всякий случай. Если раньше уложитесь, зайдите в отдел комплектации. Серж, прикинь, что из оборудования понадобится. Тех дозиметрист военных в увольнении прибудет завтра вечером. — Шеф, я могу сразу получить радиометры? — Да. А к чему спешка? — Проверить места, где мы будем жить и питаться. — Но ведь вояки... Обязаны сами все проверять. Ольгард, я не понаслышке знаю, что такое армейский бардак. Радиация невидима, но она убивает. Неизвестно, не натащили ли в наш домик радиоактивной грязи предыдущей экспедиции. По идее, все должно быть нормально. Шеф, ты можешь сказать, какой уровень фона сочтут нормальным местные военные. Между прочим, дезактивация — это сложный и трудоемкий процесс, на который часто хочется забить. — Ага, доводы восприняты. — Побаиваешься, капитан? Как выяснилось вечером, я опять оказался прав. Конечно, превышение фона над естественным оказалось не так и значительно, Но посмотреть на испуганные лица кибовцев под треск из наушника радиометра было приятно. Три комнаты из семи. Одну как раз облювал себе Ольгерт. Неплохой результат. Что будем делать, серж? Собственно, ничего, шеф. Достаточно туда не ходить. Какие комнаты выбираете, сержанты? Ольгерт. А если смысл? — Не понял. — Есть ли смысл ставить прослушку? Во сне я не разговариваю. Общаться собираюсь только с тобой и Сюзанной. Сиюзи заинтересованно смотрит. — Серж, мне отдан приказ, я его выполняю. — Принял. Вопрос снимаю. Выражение лица сержантессы однозначно понравилось.